Глава третья Клаудия Витале заметила лимузин, как только они отъехали от стоянки. Болон, сидевший рядом с ней с напряженным лицом, ответил «Неплохой маневр, но есть прокол. Нам сели на хвост». На улицах почти не было движения. Порше и лимузин наемных убийц разделяли всего три машины. «У вас классная машина!» — натянуто бросила Клаудия. Я думаю, что мы могли бы от них оторваться. — Не стоит, — ответил Болон. Не хватало еще привлечь к себе внимание фараонов. — Кстати, вы их узнали? Она кивнула головой. — Я слышал о команде снайперов, которые подчиняются непосредственно Лупу. Их пятеро. — Их уже четверо, — пробормотал он. — Вы его! — Один из них. Меня заметил. Ледяным тоном отрезал Болон. Клаудия вздрогнула. от его холодных, бесстрастных слов. Никогда еще она не встречала на своем пути таких людей, как он, хотя, повидать, уже успела немало. «Что же нам делать?» — тихо спросила она. «Езжайте прямо!» — спокойно ответил Болон. «До тех пор, пока они не решат нас перехватить». «Вы что, действительно хотите сцепиться с ними?» «У меня нет выбора. Уж если эти молодчики вышли на нас...» то так просто от своих планов не откажутся. Клаудия видела в боковое зеркало приближающийся лимузин. «Они нас догоняют!» «Поворачивайте на юго-запад, на проспект Вирджиния», — сказал Болон. «Потом на восток, на площадь Конституции. Найдите мне поле боя». «Какое?» «Парк или какое-нибудь укромное, безлюдное место». «Найти такое место в столь поздний час несложно». Она свернула на проспект, испуганно покосилась на приближающиеся фары лимузина-преследователей, потом повернула еще раз на какую-то маленькую улочку. — Так, они поняли, — бросил Болон, — остановите машину. Она безоговорочно притормозила и подъехала к тротуару. — Ложитесь на пол и не двигайтесь, — приказал Болон. Существовало много вещей, которых она не понимала. поэтому в этой игре с очень сложными правилами, которых Клаудия не знала, она беспрекословно делала все, что ей говорил мастер. Болан пересел за руль, быстро отъехал от тротуара и снова погнал машину по проспекту. Он наклонился вперед, достал из-под сиденья огромный, блестящий пистолет и положил его на колени. — Слушайте меня внимательно. Как только я подам сигнал, прыгайте. Постарайтесь группироваться, чтобы не разбиться. Потом, не оборачиваясь, отползите как можно дальше. Не высовывайтесь, пока я не вернусь за вами. Понятно?» Клаудия понимала, она также понимала, что этот странный, чужой ей человек собирается рисковать своей жизнью, чтобы спасти ее. Хотя она того не стоила. Но глупо отказываться от помощи, можно сказать, свалившейся с неба. Клаудия Витале без колебаний приняла помощь Мака Болана, который при других обстоятельствах был бы ее злейшим врагом. «Удачи!» — абсолютно искренне пожелала она Болану. Порше, мчавшийся по кольцевой дороге, огибающий Капитолийский холм, обладал несравненно лучшей маневренностью, чем громоздкий лимузин. Васкосу пришлось применить все свое мастерство, чтобы приблизиться к юркой машине. болан Выбрал удобную позицию, прижав спортивный Порше к внутренней кромке кольца. Шоферу-волков, шедшему за ним по внешнему кругу, приходилось бороться с более сильной центробежной силой. Вокруг не было ни души, дорога казалась почти такой же ровной, как трасса для болидов Формулы Индии. Как только машины выскочили на прямой как стрела, участок дороги и помчались вдоль Величественного, белоснежного здания Капитолия, Мати заорал. «Ближе, черт возьми! Держись крепче!» — бросил шофер, нажимая на газ. В ту же секунду Порше взял влево, выходя на перерез. «Осторожно!» — закричал матти Но Васкес моментально среагировал и тоже ушел в сторону. Он прекрасно понимал, что подонок болон сидящий за рулем Порше, тоже знал толк в гонках. Он все предусмотрел и теперь вертел ими, как мальчиками из церковного хора. Оржи тут же вернулся на свою полосу. Но Васкесу уже было поздно что-либо предпринимать. Лимузин выскочил за бордюр, и его колеса оторвались от асфальта. Васкес почувствовал, что теряет контроль над машиной, и весь сжался в ожидании первого витка бочки. Но тяжелый лимузин грузно ударился колесами о землю. и продолжил свой бешеный бег к высаженным ровными рядами деревьям парка. До судного дня Васкас не перестанет спрашивать себя, как ему удалось проскочить через этот лабиринт. Чувствуя удары то с одной, то с другой стороны, он пытался вернуть себе контроль над машиной. Матти изрыгал ругательство, а двое других, сидящих на заднем сиденье громил, орали от ужаса. Но как только лимузин встал, ситуация обострилась во сто крат. Порше круто развернулся, приблизился почти вплотную и остановился. Васкас увидел, как из него выскочил высокий человек в черном комбинезоне и, сжимая по пистолету в каждой руке, метнулся к лимузину. Матти, которому с трудом удалось открыть свою дверцу, пытался выйти из машины, поля наугад из автомата. Васкес, распахнув дверцу ударом ноги, вывалился в траву, волоча за собой оружие. — Ну что, Бак? — лихорадочно думал он. — Ты хотел его голову. Так давай. Чего же ты медлишь? Он услышал оглушительный грохот, ответ на очередь из Томсона Мати. Потом раздался еще один выстрел. Еще. Через мгновение Васкесу показалось, будто он услышал чавкающий шлепок пули, поразившей Мати. Томпсон с грохотом упал на капот машины и скатился на землю. Босс упал с другого бока лимузина, схватившись руками за живот и издавая пронзительные вопли. Грохот большого пистолета не стихал, звуки выстрелов сливались в сплошную канонаду. Дикий Билл Стюарт выпался из машины со стороны водителя. Стараясь оставаться незамеченным, он поднял Томпсон над капотом. и открыл огонь. Бак Хольцер показался с другой стороны. Он был без оружия, шея в крови. Васкес припал на колено. Взгляды наемников на секунду встретились. В них не было ничего, кроме страха. Потом Васкес увидел, как пуля разнесла голову Бака. Васкеса обдала горячей волной крови. Его замутило, но он поборол себя и быстро пополз в темноту. Подальше от грохота очередей томсона и громового бабахания пистолетов Болана. Наконец, отрывистое татаканье автомата стихло. Васка оглянулся в последний раз, приподнялся и побежал. Сцена, которую он увидел, надолго врезалась ему в память. Огромный человек в черном, Болан, застыл с двумя дымящимися пистолетами в руках у изрешеченного пулями. черного лимузина окровавленные трупы бака дикого билла мати драчуна валялись у ног палача как сломанные марионетки за его спиной величественно возносился в ночное небо белоснежный купол Капитолия, подсвеченный прожекторами отчего вся картина представлялась васско су жуткой фантасмогорий аллегорией смерти из здания капитоля выбегали полицейские бандолера васскос делал ноги и ничуть не стыдился этого болланд сам дьявол и он находился в вашингтоне главное сейчас предупредить лупу но здесь тоже проблема найти его так же тяжело как и комара на аляске но сделать это необходимого что бы ты ни стало болан умел быстро овладеть любой ситуацией и несмотря на смертельную опасность всегда умудрялся выходить сухим из воды Но тут он изменил себе. Тигр пришел бороться с волком в его же логово. Ласкас даже улыбнулся при этой мысли. Какая славная будет резня! Болон совершил роковую ошибку, начиная охоту на волка. Этим он подписал свой смертный приговор. Еще никто не выходил живым из клыков лупу. И маг Болон не будет исключением. Его уже можно считать мертвецом. глава четыре болон приехал в вашингтон совсем не для того чтобы играть роль рыцаря без страха и упрека и тем более не для того чтобы ввязываться в бой с бандами наемных убийц но иногда когда возникали щекотливые ситуации он действовал именно так как в случае с клаудией витале болланд нашел ее фамилию перелистывая личный дневник ала восемьдесят главы бостонского семейства которого он убил несколькими днями раньше, и из записей Мак понял, что в столице затеваются какие-то гнусные интриги. Гароль Браньюла, используя данные компьютерного центра ФБР, сумел раскопать факты, указывающие на то, что мафия затевает нечто вроде скрытого государственного переворота. Браньюла, друг Болона из Департамента юстиции, всегда использовал в своих интересах ту информацию, которую предоставлял ему Болон. Бараньола, который, по иронии судьбы, иногда невольно становился союзником Болона, был просто потрясен, узнав, что организация сумела прибрать к рукам Конгресс, Федеральный суд и кое-кого из представителей администрации. У него появились веские основания подозревать некоторых работников Департамента юстиции в работе на мафию, и он даже перестал доверять своему начальству. По этой причине он-то и посоветовал болану навестить Вашингтон. К тому времени Мака разыскивали ФБР и полиция большинства штатов, а также несколько зарубежных стран. Его отношения с Броньолой носили двойственный характер. Было время, когда Гарольд Броньола даже пытался выторговать у правительства индульгенцию для болана видя в нем эффективное средство борьбы с мафией. но Болон отказался от предложенного ему разрешения на отстрел и решил продолжать свою войну, сохраняя за собой полную свободу действий. Он не хотел превращаться в исполнителя чужой воли. Постепенно Болон развернул военные действия такого размаха, что правительство уполномочило Броньолу начать с ним активную борьбу. В результате Болон чуть было не попал в ловушку Броньолы, мастерскую расставленную им в Лас-Вегасе. Правда, Броньола признался Лео тарину с которым палача также связывала давняя дружба, что он не смог бы хладнокровно уничтожить Болана. Самое удивительное было то, что несмотря на многочисленные встречи с полицией, Болан еще ни разу не выстрелил в полицейского. Еще в самом начале, в Питцфильде, он записал в своем дневнике «Полицейские». лишь выполняют свою работу. Мне не в чем их упрекать. Я постараюсь избегать встреч с ними». Позже в Лос-Анджелесе он добавил, «Я не ставлю себя выше закона. Единственная надежда для человечества — это справедливость, реализуемая через законность. Но я не могу покинуть поле боя ради этого идеала. Я обхожу закон для достижения эфемерной цели, но я уважаю законную власть. В какой-то мере... «Мы союзники». В Аризоне он отказался от карательной операции и объяснил это так. «Лео вовремя предупредил меня, что парень из ФБР проник в семейство. Я не могу его предупредить об опасности, поэтому отменяю операцию». После визита в Сан-Франциско в блокноте Болона появилась новая запись. «Фараоны тоже стражи порядка». И, наконец, Манхэттенский рейд оставил такие строчки. «Признаюсь, цепляюсь за жизнь изо всех сил, но я всегда помню, что настанет день, когда мне, видимо, придется принять смерть от руки полицейского». Болон балансировал как на канате. С одной стороны — закон, а с другой — преступный мир. Каждый лагерь грозил ему смертью. Многие полицейские уважали Болона. Другие не могли отступить перед чувством долга, но были и такие, которые видели в нем лишь кровавого убийцу, угрозу для общества. Кое-кто рассчитывал заработать на деле Болона громкую репутацию крутого миротворца и блюстителя порядка, даже общаясь с лютарином, полицейским из Пиццульда, его единственным настоящим другом. Мат принимал все меры предосторожности в его положении Любой мог оказаться врагом. Как дикая кошка в джунглях, Болон никому полностью не доверял и с подозрением относился к тем, кто предлагал ему помощь. Таким образом, палач появился в Вашингтоне не по приглашению правительства, как утверждали слухи, и не по совету Броньолы, как тот сам думал. Болон решил посетить столицу задолго до того, как Броньола высказал ему свои соображения, о коррупции в верхних эшелонах власти. Запах гниения царил на улицах столицы Соединенных Штатов. Все указывало на то, что организация готовила удар невиданной силы. После схватки на Капитолийском холме, Волан вернулся за клаудией Витале. «Не извиняйтесь за роль, которую вы играли. Я спас вам жизнь, не только из благородных побуждений. У меня есть свой интерес». Я приехал сюда, чтобы сорвать планы Большого Совета, и ради этого готов на все. Если вы хотите оправдаться, расскажите все, что вам известно. Если нет, то идите к черту. У меня нет ни желания, ни времени любезничать с вами. Мне предстоит много работы. Клаудия, уже принявшая решение, в течение последующего получаса выложила все, что знала о готовящемся заговоре. Палач, похуже подоспел вовремя. «Они не только используют старую систему интриг, но и идут дальше», — добавила она. «Они угрожают, шантажируют, оказывают на конгрессменов, чиновников, членов администрации силовое давление. Они умудряются так искусно переделывать национальные законы, что на капиталистском холме этого никто не замечает. Проекты законов краятся по заказу преступных группировок, и это распространяется на все сферы деятельности». Законодатели, входящие в мафию, совершенствуют новые проекты, которые тотчас водятся на местах своими людьми. Они освобождаются от тех, кого нельзя ни купить, ни запугать. Они могут испоганить их репутацию, карьеру и даже искалечить. Они не стесняются выборе средств, и это меня возмутило. Конверты, которые я передавала, содержали не крупные суммы денег, а компрометирующие материалы или угрозы. С приходом Лупо я ни разу не передавала деньги. Он не видит необходимости покупать то, чем он уже владеет. Да, Болону предстояло много работы. Он еще не познакомился со своим противником как следует, зато знал, как он действует. Теперь маг мог начать свою игру. Он должен сорвать готовящийся государственный переворот. Это, конечно, может показаться смешным. Заговор с целью захвата власти в США. Но Болон уже давно понял, что мафия ничего не делает впустую. Если верхушка решила, что пора взять под контроль правительство, то это значит, что боссы организации на сто процентов уверены в успехе. Болон хотел провести чистку в правительстве и избавить его от паразитов. Но он также хотел защитить тех, кто был втянут мафией в чудовищный водоворот событий против своей воли. Болан хотел чистить вашингтон от мафии как гераков авгиева конюшни от навоза но под силу ли это одному человеку не полубогу да конечно во всяком случае если он готов проливать кровь без колебаний без угрызений совести да если у него есть на это энергия и воля мак голланд обладал всеми этими достоинствами